Глава седьмая О том, что баронесса Нан невеста, скоро узнал весь приют. Софья Петровна объявила эту торжественную новость старшим воспитанницам, предлагая им шить и метить белье для ее дочери. Старшие передали средним, а от средних узнали малыши. Заказ приданного был огромный, и со следующего же утра воспитанницы уселись за работу как жаль что павлы артемьевны нет первая пожалела дарушка она такие метки умеет выдумывать что хоть самому царю в пору носить ну уж нашла кого вспомнить засмеялась оня а я так рада радихонька что нет у нас больше пашки новая рукодельная добрая да молоденькая никому замечаний из нас старших не сделает а при пашке я из угла до да от печки не уходила велика радость тоже спину греть Вы о ком это дети, а Павле Артемьевне осведомилась незаметно подходя к разговаривающим тетя Леля. Плохо ей бедняжке, на теплые воды доктора ее посылают. Жаль ее бедную, прошептала Горбунья, и лучистые глаза Елены Дмитриевны подернулись туманом. Минутное молчание воцарилось на террасе. Слышно было, как билось оса, стекло и жужжало на ища и не находя себе выхода на волю. Девицы, давайте величать невесту, предложила бойкая Оня, которую словно кольнула что-то в сердце после слов доброй горбуньи. Глядишь, и работа веселее пойдет. Я начинаю, подтягивайте. И звонким, чистым голоском она затянула. Уж как по небу небу синему, в облаках в небесах лебедь белая. Лебедь белая, одинокая, все носилась, все резвилося. Вдруг отколь не возьмись, Коршун-батюшка, Коршун-батюшка, ястреб быстренький. Он нагнал, нагнал лебедь белую, Лебедь белую, что снежиночка. Размахнул крылом, говорил тишком, За тобой одной я гоняюся, Я гоняюся до безустали, За моей душой, за зазнобушкой. Весело, звонко звучали молодые голоса, а самый напев был печален. Такова заунывная русская песнь. На самые развеселые случаи звучит она грустно, меланхолично. «Ой, девушки, будет нынче!» — спинушку разломила. «Жара, иголка, гляньте, так в руках и мокнет!» — взмолилась Любочка. Ничего бы!» — усмехнулась Оня. «Шить да метить не то, что наговорные травы собирать!» И, лукаво щуря свои бойкие глазенки, она подмигнула подругам на вспыхнувшую Любочку. — Ну уж, кто старая помянет тому глаз, вон! — заворчала Пашка Конорейкина, откладывая шитье в сторону. — Ишь ты заступается, небось! Рыбак рыбака видит издалека! — шутила Оня. — Девицы душно! На пляж пойдемте! — предложила Саша Рыхляева некрасивая худенькая брюнетка. — И то душно! — Антонин Николаевна, душенька, отпустите нас! — зазвучали хором звонкие молодые голоса. Не успела что-либо ответить надзирательница, как распахнулась широко дверь террасы, и высокая, тонкая фигура нан появилась на пороге. — А я к вам с приглашением, девицы. Кто хочет по сестре прокатиться? Лодку новую маман купила. Вальтер вчера ее со мною пробовал. Чудесная суденушка, кто со мною? Не успела еще молоденькая баронесса закончить своей фразы, как все старшее отделение повскакало с мест и окружило ее. «Баронесса, барышня, Анастасия Германовна, меня возьмите! И меня тоже, и я, и я с вами!» кричали на разные голоса девушки, обратившиеся мгновенно в прежних маленьких девочек-стрижек от одной возможности получить всеми любимое удовольствие. «Всех нельзя!» Там четверым только место будет. Я на веслах, и дорушка тоже. Дорушка умеет грести, — командовала Нан. Еще пусть едет Дуня и Любочка. Остальных по очереди буду катать все лето. Согласны? Согласны, — с придушенным вздохом отвечали воспитанницы, бросая завистливые взгляды на избранных Нан-счастливец. — Но, надеюсь, вы не выйдете сестры в море, мадемуазель Нан? Осторожно осведомилась Антонина Николаевна, дрожавшая за своих больших девочек, как только может дрожать на за свой выводок цыплят. Нан в ответ усмехнулась только. — Полноте вам трусить, Антониночка! Глядите, какое море нынче! Свышки террасы оно было видно, как на ладони. Спокойный, тихий, голубовато-серый залив казался неподвижным, роскошным зеркалом, отражавшим в себе солнце и небо. Тихий, гладкий и невинный, он улыбался и манил на свое хрустальное лоно. «Успокойтесь, не выедем в море, если вам это так страшно!» Смеясь, говорила Нан, пока три старшей воспитанницы надевали белые косынки, без которых Екатерина Ивановна не выпускала из дома своих питомцев. «Как жаль, что там только четыре места. Я бы поехала вместе с вами». — произнесла Антонина Николаевна, тревожно поглядывая на приюток озабоченным взглядом. — Кажется, вы не доверяете мне? — холодно проронила она. — Ах, да нет же! Боже мой, совсем нет! — смущенно проговорила та. — Но только... — Неужели мне нельзя примоститься где-нибудь сбоку? — вздохнула Оня Лихарева, с мольбой взглядывая на молодую баронессу. Но ее уже не слышали четыре девушки, выбежавшие за калитку приютской дачи. У маленькой пристани, попросту мостков, сколоченных на скорую руку, ждала прихорошенькая лодка, белая, как лебедь, с голубым бортом, на котором золотыми буквами с причудливыми рисунками было выведено имя — Нан. Жених с невестой обновили эту лодочку, похожую на большую голубовато-белую рыбу накануне. И теперь Нан бесстрашно рассаживала в нее приюток. «Дорушка на весла!» «Я тоже!» — возбужденно говорила молоденькая баронесса. «Дуняша, ты на руль! Не умеешь править? Вздор! Это очень просто! Тяни за веревку направо и налево! Вот так! Налево сюда! Да ты только меня слушайся, что я буду говорить! И дело в шляпе! Без команды не двигай рулем! Поняла?» В сущности, Дуня поняла только одно — что она за всю свою шестнадцатилетнюю жизнь не правила никогда рулем, и что Нан далеко не права, усаживая ее закормчиво. Но по своей кротости и нежеланию делать что-либо вопреки чужому желанию, она покорилась. Дарушка гребла не хуже Нан. Напрактиковавшись за все предыдущие годы у господ на даче по части гребного спорта, Дарушка за зиму не разучилась грести. Однако узкая, похожая на большой ручей в этом месте река-сестра, обросшая деревьями и кустарниками на каждом шагу, не представляла особого удобства для прогулки. Весла поминутно достигали дна, зацеплялись за корни подводных растений и грозили сломаться ежеминутно. Нанси родилась. «Какое уж тут катание в этой луже!» — процедила она сквозь зубы, бросая весла. «Уж, конечно!» — поддокнула ей Любочка, — Жеманно сидевшая без дела на низкой скамеечке судной, каждую минуту улыбавшаяся своему кокетливому виду, отраженному, как в зеркале, водой. «Мы выедем в море», — решительно заявила Нан. «Дуняша, тяни за правый конец веревки!» Но заикнулась была дорушка Антонина, Нинка. Она не кончила своей фразы и прикусила язык. «Ах!» — вырвалась из груди трех девушек. Лодка сильно качнулась, наскочив на камень или большой сук, прикрытый водою, и встала. — Мы на мели. Хорошенькое катание, нечего сказать, — сделала гримас Нан, и тут же, довольно ловко и быстро, выручив из беды легкое изящное суденышка, решительно заявила. — Право, выйдем в море. При такой тихой чудесной погоде бояться его сущая чепуха. — Разумеется, — поддакнула Любочка. Дуня и Дарушка только переглянулись молча. «Как вам угодно», — покорно отозвалась последняя, вспомнив вовремя, что перед нею сидит дочь ее высшего начальства, которой неудобно противоречить. Итак, в путь! Две пары весел, дружно прорезав тихую гладь речонки, взвелись в воздухе, рассыпав целый каскад алмазных брызг, и снова погрузились в воду. Еще и еще... Весла мерно опускались и поднимались, разбрасывая брызги. Солнце окрасило их эти брызги рубиновыми, сапфировыми и опаловыми огнями. И белая, поясанная голубым поясом Бартанан, птицей метнулась по направлению залива. Вот и он, тихий и прекрасный, играющий всеми цветами радуги в лучах полдневного светила. Его хрустально-неподвижная гладь точно застыла в вечной серо-голубой улыбке. Как хорошо оно, море! Как замкнутая в своем заколдованном дворце сказочная принцесса! Лежит оно среди зеленых хвойных лесов финского и русского побережья. Залив, названный морем, красивый, таинственно-величественный и такой царственно-гордый в солнечном сиянии. Затаив дыхание, смотрела на всю его красоту Дуня. Здесь, на широком вольном просторе, править рулем не было уже необходимости, и, предоставленная самой себе, плавно и быстро скользила все вперед и вперед белая лодка. Медленно убегал берег позади, под мерными взмахами весел наны дорожки, изящное судно птицей неслось по голубовато-серой глади залива. А впереди, с боков, вокруг лодки сверкала хрустальная, невозмутимая тихая водная глубина. Дальше, дальше уходил берег. Необъятная ширь кругом и золотой поток лучезарного солнца там, наверху, под голубым куполом неба, точно яркая безмолвная сказка голубых высот. Задумались девушки. Забылась Дуня глядя на светлые, сказочно прекрасные краски неба и моря. Снова вспомнилась деревня. Такая же беспредельность Нив, пашен, зеленые леса и тоже, все тоже голубое небо, со с него золотым потоком солнечных бликов и лучей. Задумалась дорожка. В умной голове роились планы. Расширить магазин, устроить получше мастерскую, Устроить матери спокойную, хорошую старость, пускай хоть под конец жизни отдохнет в своем собственном гнездышке бедняжка. Сколько пережила она горе и неурядец на местах, и все ради нее, своей дорожки. Любочка замечталась тоже. Глядя на свои беленькие, как у барышни, нежные ручки, думала девушка о том, что ждет ее впереди. Уже ли же все та же трудовая жизнь бедной сельской школьной учительницы, а в лучшем случае городской? Уже ли не явится прекрасный принц, как в сказке, и не освободит ее, Любочку, всеми признанную красавицу из этой тюрьмы труда и беспросветной рабочей доли? Не освободит, не возьмет замуж, не станет лелеять и холить и заботиться о ней всю жизнь. И у Нан лицо стало совсем иное. Тихая, кроткая, мечтательная. Все думы девушки теперь о Вальтере, Полюбившем ее, непонятную, далекую всем. Вся душа Нан теперь поет словно от счастья. Дурная она с собой, некрасивая, Лицо, как у лошади, длинное, Сама худая, нестройная, А он-то как любит ее, за душу любит, За то, что одинокая она росла. Непонятная, жалкая, всем чужая. Ах, Вальтер, Вальтер, любимый, талантливый, милый, чем отплачу я тебе за такое счастье, взволнованно думает Нан. И встает милый образ перед ее духовными очами. Ласковое лицо, любимые глаза, добрая, придобрая улыбка. Как живой он перед ней, как живой. Забылась Нан. Впереди из боков и позади море. В лодке притихшие девушки. Каждая о своей доле мечтает. Какая тишина! Какая красота! Ах! Кто заметил первый течь в лодке, так они и не узнали. Чьи ноги почувствовали первые холодную змейку студеной морской струи? Девушки опомнились только тогда, когда на дно лодки вливалась свободно быстрая, как маленький ручеек, струя воды. Тогда еще на сестре, задев за камень на мели, Нан, очевидно, дала трещину, и отверстие увеличилось среди вод залива. Течь стала сильнее. Увлекшись своими мечтами, четыре девушки не заметили ее а холодная жесткая змейка все вползала и вползала, разливаясь на сотни тоненьких струек по дну. — Лодка дала течь. — Надо плыть обратно, — произнесла Нан, слегка меняясь в лице. — До берега-то как далеко! — пугливо шепнула Дорушка, и в ее обычно спокойных глазах зажглись беспокойные огоньки. — Мы утонем! — истерически вырвалась у Любочки, — и она неожиданно закричала, прежде, нежели кто мог остановить ее. — Спасите! Помогите! Мы тонем! — Молчи! Не пугай народ! Ничего нет опасного! Стиснув зубы, проговорила Нан и, повернувшись к дорожке, приказала отрывисто. — Забирай левым веслом, поворачивай, гребем к берегу. Мы успеем доплыть, пока... Она не договорила. Холодная струйка словно ужалила ей ноги сквозь тонкие туфли и ажурный чулок. Зажурчала посередине под дном лодки и неожиданно еще с большим напором хлынула холодная струя. Теперь обе девушки гребли, что было силы. Удалявшийся берег стал приближаться понемногу, но как медленно, как убийственно-медленно придвигались они к нему. Между тем течь делала свое дело. Вода уже залила часть лодки, пришлось с ногами усесться на лавочках, Уже по щиколотку ног стояла вода. Лица четырех девушек стали сосредоточены и бледны. Двое из них гребли. Двое испуганными, полными ужаса глазами следили за работой в воде весел. Вода же пребывала все сильнее и сильнее каждый миг. А берег еще был так далеко, так ужасно далеко был берег. «Мы утонем!» Еще раз визгливо вскрикнула Любочка и закрыла лицо руками. «Какие глупости!» — пропустила сквозь стиснутые зубы Нан. Но набежавшие на лицо ее тени ужаса говорили совсем иное. «Умереть в такой ясный чудесный полдень!» — мелькнула в голове юной баронессы. «Какая нелепость! Какая бессмыслица! Умереть в расцвете счастья! Какой ужас, боже мой!» «Ну, Дарушка, ну, милая, подбодрись! А вось успеем!» — процедила она сквозь зубы. Но Дарушка и без того знала, что делать. Трагическая складка выступила на ее гладком лбу. Покрылась потом бледное без кровинки, лицо. С каким-то отчаянным упорством работала она веслами, напрягая все свои силы. Мать, любимая, милая мать, будущая мастерская, сладкая мечта успокоить старость родимой. Не удастся все это ей, дорожке, да, не удастся ни за что, впереди смерть. Да, впереди смерть, Визгливо плакала Любочка, обвиняя Нан грубо и резко в предстоящем всем гибели. Нелепые грубые слова так и рвались из ее хорошенького ротика, искаженного теперь судорогой ужаса, паники, упреков и обид. Нан гребла, бледная и упорная, до крови прикусив губы и ни слова не отвечая на этот поток брани. Молчи же наконец, кричала на нее негодующая дорушка, обдавая Любочку строгим видом. Ты куда более счастлива сейчас, нежели она. Тебя любила и ласкала ее мать, как родную. Тебя любили и ласкали и наши приютские, Софья Петровна. А она, Нан, только теперь узнала, что такое счастье, и вдруг...» Дарушка не договорила. Лодку сильно наклонила на бок, и огромная струя снова хлынула в отверстие к ногам девушек. «Мы пропали!» — простонала Нан, бросая весла. «Помогите!» Снова высоким фальцетом закричала Любочка. Очевидно, на берегу заметили несчастье. Рыбацкая лодка, отделяясь от пляжа, плыла им навстречу. На пляже стояла огромная толпа. — Все кончено, — прошептала она. — Ты права, Люба. Я вас погубила. Всех троих погубила. И себя вместе с вами. Да. Она была бела, как белый борт лодки, носивший ее имя. Отчаянием горели ее глаза. Весь ужас сознания неминуемой гибели глядел из них. Полчаса еще тому назад таких радостных и счастливых. Нан слегка поднялась и вытянулась у борта. — Мама не заплачет надо мной, — прошептала она беззвучно. — Забудет скоро угрюмую, неласковую Нан. И Вальтер забудет. Тоже. Найдет другую невесту. И она снова опустилась на скамью со стоном, закрыв лицо руками. Отче наш! Со стоном, закрыв лицо руками, прерывая шепот молодой баронессы, раздался детский чистый голосок с кормы, и ясные голубые глаза Дуни поднялись к небу. — И же Исина, небесех! Да святится имя твое! Четко и громко произносила слова молитвы девушка, а голубые глаза не отрывали взора от далеких небес. Тоненькая, хрупкая, стоя в воде, с бледным, вдохновенно покорным личиком, готовая умереть каждую минуту, Дуня, белокорая и кроткая, казалась ангелом, явившимся напомнить гибнувшим девушкам о последнем долге земли. Чистый детский голосок с трогательной покорностью читал молитву, А кроткое лицо с выражением готовности умереть каждую минуту больше всяких слов утешения благотворно подействовало на ее подруг. Истерично рыдала Любочка, мрачно хмурила брови Нан, тихо стонала дарушка, ломая руки. Молилась Дуня. Рыбацкая лодка подоспела как раз в ту минуту, когда новая волна захлестнула Нан, и четыре девичьи фигуры скрылись под водою. Отчаянный вопль пронесся по берегу. Эта баронесса мать, видевшая издали гибель дочери, огласила пляж безумным криком. Немало работы выпало на долю рыбаков. К счастью, наны Дарушка умели плавать и облегчили работу их спасителям. Дуню и Любочку удалось схватить, когда обе девушки уже захлебывались в борьбе со стихией. Белая жена камнем пошла ко дну. Дрожащие, мокрые, сидели четыре девушки в огромной рыбачьей лодке. Вода ручьями стекала с их мокрых насквозь одежд. Под быстрыми взмахами весел летела стрелой спасательная лодка к берегу. На берегу, рыдая, рвалась в воду баронесса Софья Петровна из рук, охватившего ее крепко Вальтера. «На, дитя мое, детка родная, любимая, спасите ее, спасите!» или дайте мне умереть вместе с нею!» — кричала она диким, безумным голосом, порываясь броситься бежать по отмели навстречу лодке. Видя издали катастрофу, не зная, жива ли, погибла ли нам, баронесса Софья Петровна только сейчас поняла всю свою огромную материнскую любовь к дочери. Она не умела ласкать ее, эту холодную, сухую по виду девушку, Ей некогда было заниматься ею. Светские обязанности и некоторая небрежность к роли матери мешали ей в этом. Но сейчас, сейчас, когда Нан гибла там, в глубине залива, безумный порыв любви к ней захватил баронессу. «Верните ее, верните мне ее, и клянусь, я не пожалею ничего, лишь бы увидеть ее живую!» Бледный, обезумевший от горя не менее самой баронессы, Вальтер зоркими молодыми глазами первый увидел возвращающуюся невесту. Нам стояла во весь рост на корме рыбачьей лодки и махала платком. «Она жива, тетя! Она жива! Глядите!» Безумным криком счастья вырвалось из груди молодого человека. А через пять минут, полуживая от счастья, усталости и потрясения, Нан уже лежала в объятиях матери. Град из поцелуев покрывал ее лицо, руки и плечи, ее мокрые волосы, ее посиневшие губы. Баронесса рыдала и смеялась в одно и то же время. И снова рыдала и снова целовала дочь, шепча в каком-то безумии счастье: «Прости, прости меня, Нан! Нан, дитя мое любимое, родное!» Спасли таки, вернулась ко мне. Люблю, люблю тебя до безумия, моя девочка. Нан, моя дорогая, единственная, родная. Мама, могла только выговорить девушкой, горячие слезы, детские, сладкие, росили руки и лицо баронессы. Мама, мама, Вальтер мой, мои дорогие, шептала, словно в забытии Нан обнимая мать и страстно возвращая ей ее запоздалые ласки. В то же время трех остальных девушек, дорожку, Дуню и Любочку, приняли испуганные, взволнованные тетя Леля и Антонина Николаевна. Плачущие подруги окружили их, повели переодеваться, поить горячим чаем. Их ласкали, на перерыв утешали, целовали поминутно. Не хватило духу бронить их за слушание. Не хватило духу делать выговоры, укорять, слишком тяжело было бы переживать их возможную гибель, и счастье видеть возвращение живыми и невредимыми захлестнуло всех. В глаза девушкам заглянула смерть, они видели совсем близко ее страшное крыло, осенившее их было своею темной силой.